Глава тринадцатая. «Своя игра». «Ваши правила игры заканчиваются там, где начинаются мои правила игры». Евгений Витальевич Антонюк. Пока Мигера была полностью увлечена, по всей вероятности, важным, но совершенно непонятным мне процессом, я осторожно сошел с площадки возрождения и медленно приблизился к ней со спины. Двигаться старался максимально бесшумно. Однако то ли звериное чутье у этой дамочки сработало, то ли я оказался недостаточно аккуратным, но она резко обернулась в мою сторону и вскинула обе руки. Лица за шлемом видно не было, но, судя по поворотам головы, она в данный момент внимательно изучала окружающее пространство. Я замер и даже дышать перестал. Видимо, убедившись в том, что никакой опасности нет, Мигера вновь повернулась к своеобразному копошащемуся муравейнику, расположенному метрах в десяти от нее, и продолжила наблюдение, но ну, я снова стал красться. Оказавшись у этой профессионалки практически за спиной, внимательно осмотрел ее боевой костюм. Как и все в компиляре, он сильно отличался от остальных, виденных мной прежде. И сейчас мне предстояло решить, как именно ее атаковать. Ведь нужно было не просто ее уничтожить, но и по возможности разжиться какой-нибудь полезной частью для собственного костюма. Правда, перед тем, как приступить к дальнейшим действиям, я вспомнил еще кое о чем и на несколько десятков секунд погрузился в изучение системных сообщений. Благо, было их не так много, и мне без особого труда удалось найти нужное. После чего удалил из группы Гилмара Сделал я это для того, чтобы он не разделил со мной в дальнейшем получаемый опыт. Пусть я потеряю что-то от его убийств, но и он не будет знать, что я делаю. Выбор точки нанесения удара был сделан практически моментально. Окинак — оружие не очень длинное, и для того, что я задумал, будет в самый раз. Держа клинок лезвием вниз — Приготовился и с одновременным захватом сзади за шею нанес мощный колющий удар сверху по диагонали, после чего подбил ее ноги в районе коленей и потянул на себя. Этот удар смертелен и не позволит моему дёргающемуся противнику долго прожить. Только сейчас я впервые смог оценить, что такое игровая прокачка физической силы. Несмотря на наличие боевого скафандра, Мигера ничего не смогла сделать с моим захватом. Хотя нельзя сказать, что она не пыталась. Даже несмотря на 40-сантиметровый клинок, который в данный момент наверняка разрывал ее внутренности, по крайней мере, одно легкое и трахея с пищеводом точно были повреждены. Женщина, поджидавшая нас у площадки возрождения, молча старалась вырваться из захвата но я уже видел список из двух легендарных предметов, доступных для интеграции. Разбираться в том, что это такое, по названиям было бессмысленно, поэтому я выбрал первое попавшееся, и с ним повторилась та же история, что и с Гилмором. Только когда получил системное сообщение о том, что боевой модуль «Стрижень» интегрирован, я вновь схватился за рукоять Акинака и несколько раз дернул ее из стороны в сторону, добавляя внутренних повреждений. Видимо, мои действия оказались фатальными, потому что Мегера практически сразу затихла. Скинув ее с себя и вытащив, из начавшего оседать и превращаться в слистело, свое холодное оружие, я бросился в сторону площадки Возрождения. Успел как раз вовремя, и как только она вновь появилась в виртуальном мире, нанес мощный рубящий удар в шею. На мой взгляд, это было самым слабым местом ее костюма. Удар прошел, Тем более, как и прежде, она меня не видела, и мне удалось вновь прикончить ее. То же самое повторилось и в третий раз, и в четвертый, а на пятый я решил протестировать кое-что новое. Тем более, насколько я понял, мне удалось разжиться своеобразной надстройкой для своего гравитационного излучателя. Теперь стало понятным, почему именно ее соклановцы оставляли в качестве обнулителя. Этот девайс производил узконаправленную серповидную гравитационную волну, буквально разрезавшую противника на части. Всего один выстрел, и тело оказалось раскроено пополам. А дальше обнуление так и оставшейся неизвестной мне дамочки стало лишь делом времени. Как только она вновь появлялась на площадке возрождения, ее уже ждала смерть в моем лице. семь раз понадобилось мне для того, чтобы она больше не возникала передо мной. Теперь, по словам проводников, я эту Мигеру убил окончательно и в реальном мире. Но если бы я поступил иначе, то она с большим удовольствием проделала бы то же самое со мной. А мне моя голова пока что дорога. По крайней мере, глупо сдохнуть в какой-то симуляции после всего, что мне удалось пережить, как-то не Камильфо. Может быть, не такие они и профессионалки, раз для того, чтобы дойти до этого места, она потратила пять жизней. хотя кто его знает, какую тактику они применяли. Если уж Гилмор один раз просто так меня откатил, то и Мегеры могли воспользоваться такими же методами для ускорения процесса прохождения. Избавившись от угрозы, я смотрелся по сторонам и все-таки решил, прежде чем двинуться дальше, проверить, зачем же так внимательно наблюдала покойная обнулительница. Приблизившись к этой куче копошившихся инсектоидов, Я обнаружил, после того, как они вынуждены были разбежаться, довольно сильно погрызенное тело в скафандре. Причем в некоторых местах эти, казавшиеся достаточно слабыми, монстрики умудрились повредить боевой костюм и добраться до мяса. Сильно досталось правой руке. Ее практически отгрызли в районе локтевого соединения. Но человек еще дышал. Хотя, судя по всему, уже потерял волю к сопротивлению. Деактивировав покров Вали и вновь став видимым, я, держа на готове окинак, присел рядом с игроком и, посмотрев ему в забрало шлема, поинтересовался. «Ну что, дружище, помяли тебя знатно. Расскажи, кто ты такой и что тут делаешь. Потом я дотащу тебя до площадки возрождения, если ты, конечно, мне не враг. А там могу добить, и снова станешь как новенький». Некоторое время лежащий на земле человек молчал, а потом раздался его слабый голос. «Можешь не тратить силы. Мне уже не помочь. Эта тварь оставила мне всего одно последнее возрождение. Хотела посмотреть, как меня сожрут заживо. Так что я, похоже, отыгрался. Костюм поврежден, оружия уже нет. И даже если я смогу протянуть на выносливости, то далеко мне уже не уйти. Если ты смог сюда добраться, то значит эта тварь пошла дальше». У нее какое-то мощное дистанционное оружие. Учти на будущее. Я ее обнулил. Так что можешь не переживать, поделился я информацией. Прерывисто рассмеялся человек. Значит, эта мразь сдохла. Будет не так обидно. Так что, человек и вправду умирает в реальной жизни, если у него заканчиваются игровые возрождения. Так говорят. «Скоро узнаю». «Погоди, умирать-то. Вполне вероятно, удастся тебя вытащить. Серьезно, повреждена у тебя только рука. Может быть, получится как-то ее перевязать и остановить кровь. Но для начала хотелось бы узнать, кто ты такой, откуда и как сюда попал». «Мне нечего тебе предложить взамен. А просто так ты не будешь тащить меня через эту генерацию. Тем более, и это я точно знаю, Впереди есть, по крайней мере, один серьезный игрок, кроме той, которую ты обнулил. Я знаю. И он там не один. Там еще две мигеры и парочка да нельзя жадных профессионалов. Кроме этой, я видел только двоих — новичка и профи. Здоровый такой мужик, я пытался их догнать, но, как видишь, не вышло. Погоди, а не ты ли тот тип с электрошокером, который меня в самом начале приголубил? Озарила меня внезапная догадка. «Похоже, что я», — признался раненый. «Ну, вот видишь, какой бывает игровая удача. Сначала я пытался тебя убить, а теперь ты смотришь, как умираю я». «А зачем ты вообще тогда на меня напал? Я ведь тебе ничего не сделал, я новичок, какой смысл?» «Ничего личного. Я выполнял условия эксперимента». Огорошил меня ответом раненый. «Какого еще эксперимента? Ты что, какой-то отмороженный игрок?» — возмутился я. «Условия придумываю не я. Мне приходится лишь выполнять задания и стараться не сдохнуть. И кто же их тебе ставит?» «Администрация», — ответил человек таким тоном, словно плюнул. «Администрация чего? Игры? Этого компиляра?» Причем здесь компиляр? Я про ни о ком!» «Это что еще такое?» «Корпорация», — устало выдохнул человек. «Изучает игру, добывают предметы». «Погоди, погоди! То есть, получается, где-то есть организация, которая отправила тебя сюда, и ты в ней работаешь?» «Можно и так сказать. Только вряд ли это можно назвать работой. Больше похоже на рабство». И как же ты попал в эту корпорацию? поинтересовался я. Решил скостить срок и принял их предложение. Только все оказалось совсем не так, как нам расписывали. С тех пор я полтора года пытаюсь выжить, но лучше бы я отсидел. А ты вообще откуда родом, бедолага? Ну, вряд ли ты слышал об этом месте. Отвали, а дай сдохнуть по-человечески. А вдруг. Не унимался я. Я с земли. Доволен. Откуда? Не поверил я словам раненого. Земля, планета такая. И корпорация ни о ком, получается, находится там, уточнил я. Конечно, там. Где же еще? Я же сказал. Сука, как больно-то. А! Добей! Странные вещи ты рассказываешь, дружище. Тут ведь вот какая штука. Я, представь себе, ту же Земли, и ни о чем подобном никогда не слышал. Но, тем не менее, ты тоже здесь. «Как тебя зовут?» — поинтересовался я. «Теперь скрывать имя уже нет смысла. Вряд ли я смогу выбраться отсюда. А так, хоть, может быть, ты сообщишь моему брату о том, что я погиб? Меня зовут Борислав Ветров, или КХ 08704». Такой позывной мне дали в неакоме. «Как ты сказал?» — не поверил я своим ушам. «Борислав Ветров, КХ 08704». «Шлем открой», — потребовал я. И спустя несколько мгновений верхняя часть костюма, лежащего передо мной человека, сложилась. И я с удивлением уставился на себя самого, каким помнил себя прежде. Я смог увидеть сходство, даже несмотря на осунувшееся и какое-то явно постаревшее лицо. А потом свернул собственный шлем. «Я не понимаю», — слабеющим голосом пробормотал мой собеседник. И «Я увидел небольшую струйку крови, стекающую по его шее. Вероятно, челюсти этих инсектоидов смогли повредить не только руку, но еще что-то. Скорее всего, именно поэтому он и чувствовал себя так плохо». борислав ветров так меня зовут сообщил я ему и представь себе я тоже с земли и мне совсем непонятно почему мы с тобой настолько похожи как зовут твоего брата денис вот и моего зовут так же значит ты просто глюк системы заявил мой двойник а потом с яростью уставился в мое лицо и прохрипел срал я на тебя компиляр слышишь «Срал!» «Не кипятись», — попытался я его успокоить. «Я что угодно, но точно не глюк. Я действительно Борислав Ветров. Борвинд, если тебе так будет проще. Я точно уверен в собственной реальности». «Правда, одного понять не могу. Как такое возможно? Погоди, как ты сказал, КХ-08-704?» — «Да, устало выдохнул раненый. «А как выглядит то место, в котором находится твое физическое тело? И не похоже ли оно на такую тесную капсулу, а рядом еще круглый дрон летает, и мужик такой худой и длинный?» «Профессор Стивенсон. Есть такой. Очень похоже. А дрон, как ты его назвал, это не дрон, а какое-то совершенно фантастичное устройство. Он как будто живой». «Искусственный интеллект, что ли?» «Я не знаю...» «Если это и так, то раньше ничего подобного я не видел, да и не слышал». «Какие-то странные вещи ты рассказываешь. Это все происходит в России?» «Какой еще России? Ты это о чем? Первый раз слышу». «Страна, в которой ты живешь, как называется?» «Тартарская империя», — огорошил меня ответом двойник. «Чего? Ты что там, бредить уже начал?» «Нет на Земле такого государства!» «Вот видишь, а говоришь не глюк компиляра. Историю Тартарии на Земле, хотя бы общую, не знает только полный дебил!» Голос моего клона совсем ослабел. А на лбу выступили крупные капли пота. Видимо, крови он потерял уже очень много. «Братуха!» — спохватился я. «Ты давай тут загнуться, не вздумай! Убирай скафандр с руки! Надо придумать, чем тебя перевязать и остановить кровь!» «Эй, не спать!» — выкрикнул я и постарался взять его за голову, не обращая внимания на выскочившее сообщение системы, которое уведомило меня о том, что у игрока, с которым у меня происходит непосредственный контакт, предметы высоких классов для возможной интеграции не обнаружены. Но было уже поздно. Я еще пытался привести его в чувство, но спустя несколько секунд тело, лежащее передо мной, начало оседать, и превращаться в уже знакомую мне слизь. Пять секунд, и не осталось моего двойника. Я смог найти взглядом лишь две какие-то загогулины. Вот и все, что осталось после потратившего последнюю жизнь человека. Подобрав элементы, я поднялся на ноги и направился к вратам, по дороге прихватив в том месте, где впервые прикончил Мигеру, еще несколько вещиц. Почему-то на площадке возрождения, на которой я убивал ее впоследствии, не осталось ничего. Видимо, нужно было позволить ей сойти с этого помоста. Но тут уж как получилось, так получилось. Сыпав все найденное в чашу стражу врат, я дождался трансформации и выудил оттуда небольшой флакончик с мутагеном. Затем вновь вернулся к площадке возрождения и сел на нее. Бережно вскрыл капсулу с абсолютно чёрной антрацитовой жидкостью и, недолго думая, влил ее в себя. Сейчас мне понадобится любая возможность для того, чтобы вытащить брата из этой передряги и выбраться из нее самому. Жидкость прокатилась по пищеводу. и Я приготовился к любым неприятностям. Ждать можно было всего чего угодно. Так я просидел минуту, две, и поначалу все шло вроде бы неплохо, но потом к горлу подкатил ком и меня замутило. «Похоже, началось», — решил я и попытался справиться с приступом. Но позывы к рвоте не прекращались, и, наконец, я не выдержал и исторгнул из себя черную жижу. Голова немилосердно кружилась, но разум понимал, что нужно перетерпеть. Еще несколько раз попытался вызвать рвоту. Схожие ощущения у меня присутствовали, когда я отравился морепродуктами. Постепенно меня стало отпускать. А может быть, эта выносливость сыграла свою роль. Я глубоко задышал полной грудью, и, наконец-то, мир перед глазами остановился. Бешеная круговерть прекратилась, и появилось очередное системное сообщение. «Внимание, игрок! Вы попытались применить мутаген-антрацит. К сожалению, процесс закончился неудачей». Ваш организм оказался не в состоянии пройти трансформацию вследствие наличия антагонистической субстанции. Тем не менее, часть препарата смогла преодолеть отторжение благодаря действию навыка «трансгуманизм», и вы получаете спонтанный вариативный навык из ветки лидерства. «Ну и как это понимать?» — задал я сам себе вполне резонный вопрос, несколько раз перечитав это сообщение. Что за антагонистическая субстанция и спонтанный вариативный навык? Вообще никакой конкретики. И всего вышеизложенного я понял одно. выблевывать мутаген явно не стоит. Сдохни, но вытерпи. Интересно, что он должен был мне дать, если бы я смог выдержать эту гадость? Похоже, теперь я об этом не узнаю. Но, судя по всему, что-то из того самого лидерства — Хотя лучше бы получить что-нибудь, позволяющее уничтожать противников. С кем мне тут это лидерство применять? Что за фигня с этим компиляром? А может быть, не зря проводники говорили о том, что система иногда подбрасывает какую-нибудь пакость. Похоже, не обошла эта доля и меня стороной. Остаётся открытым один немаловажный вопрос. Что тут такое было только что? Откуда здесь взялся мой клон или двойник? Он точно не может быть частью системы, ведь в сообщении четко прописано, что это реальный игрок, такой же, как Гилмор или это Мегера. Откуда он мог здесь взяться? Почему Тартария, вернее, Тартарская империя? Абсолютно непонятно. Ну да ладно, к делу это не относится. Сейчас мне нужно сосредоточиться на том, чтобы догнать двух профессионалов, в руках у которых остался Денис. Я поднялся на ноги и направился к вратам. Почему-то я решил, что они сейчас при моем приближении откроются, но, простояв несколько минут и не дождавшись ничего, был вынужден вновь идти к стражу. Возле него я подал команду на частичное открытие скафандра. И когда рука оголилась, я с удивлением уставился на нее, потому что она изменилась. Теперь мое запястье опоясывал своеобразный тонкий браслет из треугольных чешуек — Точно такой же, как я несколько раз видел у Гилмора, да и у Лесты был похожий. Правда, тот, что оказался у меня на руке, явно был уже на несколько рядов. Откуда он здесь взялся? Ответ напрашивался только один. Видимо, каким-то образом я смог вместе с частью экипировки изъять еще и этот показатель пройденных генераций. Что это могло означать, было совершенно непонятно. Но факт оставался фактом. Это случилось. А так как здесь ничего не бывает просто так, то значит, для чего-то они необходимы. Остается только понять, для чего именно. Никаких упоминаний об этом в сообщениях системы не было. Следовательно, появилась еще одна загадка. Но так как отгадать ее с наскока не представлялось возможным, я решил засунуть руку в пасть стража и, как Скарлет О'Хара, подумать об этом позже. Безмолвный истукан принял мое своеобразное подношение, и врата, дрогнув, начали открываться. Вернув скафандр в исходное положение, я отошел от гротескной статуи и хотел было перейти на ту сторону, потому что проем оказался уже достаточным для того, чтобы им воспользоваться. Но тут подумал, что стоит попытаться обезопасить свой тыл от возможных гостей, которые могут в данный момент присоединиться к генерации. Направил руку в сторону стража и выпустил в него заряд. Промахнуться с такого расстояния было невозможно, и голову Истукана начисто срезала. После чего она, упав, раскололась на несколько частей. Вслед за этим движение врат остановилось, и они начали закрываться. пришлось поторапливаться и на всей возможной скорости перебегать на следующий уровень. Не зная, что меня ждет впереди, я заранее перешел в невидимость и, стараясь особо не шуметь, направился вдоль по коридору. Преодолев его, осторожно выглянул и осмотрелся. Нигер нигде не было видно. я уже без особой опаски приблизился к краю парапета и начал внимательно изучать уходящие вниз этажи. К сожалению, Обнаружить никого с наскока мне не удалось, и пришлось идти по уже известному маршруту. Благо я знал, в какую сторону ушёл Денис с проводниками. Сначала шел пешком, закономерно опасаясь, что буду издавать демаскирующие меня звуки, но потом перешел на легкий бег. Несмотря на то, что поверхность была покрыта каким-то материалом, похожим на камень, а сам жилой отсек имел такую форму, которая, по идее, должна была способствовать эхообразованию, тем не менее его не было. Видимо, неведомые виртуальные архитекторы этой генерации позаботились об этом. Неизвестно, в какую сторону могли направиться мигеры. Вполне вероятно, что они пошли вверх, но сейчас меня больше волновал брат, который остался один с оказавшимися весьма сомнительными личностями. После всего, что я услышал от своего двойника, у меня появилось множество вопросов к ним обоим. Запоздало пришло понимание, что я мог и поторопиться с уничтожением стража врат. Ведь если сейчас Денис откатится, то он не сможет, даже когда я уйду вслед за ним, выбраться из отсека с насекомыми. А очень скоро они восстановят свою популяцию вместе с доминантой. и нам в таком случае придется до бесконечности бегать среди капсул с мертвыми членами экипажа этой виртуальной станции. Этаж за этажом уходил вверх, и через некоторое время я добрался до той точки, где меня прикончил Гилмор, но останавливаться в этом месте не стал и побежал дальше. Время от времени я все-таки притормаживал и смотрел вниз в надежде обнаружить своих бывших спутников. Но, видимо… Они двигались ближе к жилым помещениям, и найти их таким способом оказалось проблематично. Внезапно откуда-то снизу раздался уже знакомый мне воинственный клич «Рахая», а вслед за этим послышался характерный хлопок. Я сразу же оказался у парапета и успел увидеть росчерк лазерных лучей практически в самом низу. Скорее всего, мигеры смогли просчитать действия Лесты и Гилмора, им удалось догнать группу. Десять этажей. Мне осталось преодолеть ровно столько. И Я, не раздумывая, бросился вперед, уже не особо опасаясь того, что меня могут услышать. Теперь необходимо как можно быстрее оказаться внизу. Если бы у меня сейчас была хоть капля псионических сил, я, не раздумывая, прыгнул бы с этой высоты. Но чего нет, того нет. Придется действовать по старинке. Пока нёсся как угорелый, еще несколько раз слышались звуки выстрелов и какие-то крики, разобрать которые толком не удалось. Но когда мне осталось преодолеть последние два этажа, а для этого необходимо было пробежать 500 метров, все стихло, и я услышал характерный глухой звук закрытия врат. Но и мне оставалось всего ничего. Стало ясно, что, похоже, я не успел. Добежав до последней лестницы, которая должна была привести меня на дно этого колодца, я сбавил темп. Вот сейчас спешить уже не стоит. Я осторожно начал спуск. Весь последний пролет я практически крался на цыпочках, думая лишь о том, как бы не издать лишнего звука. И, как оказалось, не зря. Потому что как только моему взору открылось достаточно большое пространство, являвшееся дном колодца, Я увидел врата, стража и площадку возрождения, на которой в данный момент спокойно сидела какая-то из миггер, по-моему, кора. Второй нигде не было видно. А это значило только одно. Скорее всего, двум проводникам удалось откатить ее, И сейчас эта психованная дамочка ждет, когда ее подруга, возродившись на предыдущем уровне, заберет свою товарку и явится сюда для того, чтобы они смогли продолжить путь вместе — «Только вот вряд ли теперь это у них получится», — злорадно подумал я, осторожно преодолевая последние ступени. Время от времени Мигера крутила головой, прислушиваясь к окружающим звукам. Вполне возможно, ожидала какого-то сигнала от остальных членов своего клана, поэтому я старался двигаться как можно медленнее. В данный момент опасаться того, что внезапно явится подмога, не следовало, А мне надо было придумать, как бы поговорить с ней по душам. Мне остро необходимо разжиться информацией о том, с кем же я все-таки на самом деле связался, откуда эти игроки и чего от них можно ждать. Только так я смогу попытаться вытащить брата. Осторожно обойдя кору сзади, я просто и незамысловато обезглавил ее и вновь запустил конвейер смерти. раз за разом, повторяя одно и то же действие, как только Мигера снова появлялась на площадке Возрождения. Если первая убитая мной представительница бывшего клана Лесты имела 27 Возрождений, то я решил, что и у этой вряд ли будет меньше, но на всякий случай отсчитал ровно 25 смертей, прежде чем позволил ей не умереть в первую же секунду после появления на уровне. Неизвестно, чем она может обладать, Мало ли, какими мутагенами успела себя напичкать. Да и об экипировке забывать не следовало. Как только Мегера осознала, что не погибла в первую же секунду, она, не раздумывая, рыбкой прыгнула в сторону, разрывая дистанцию. Причем тут же повторила свой маневр, зигзагом отдаляясь еще больше, затем еще раз. Таким образом, между нами возникла дистанция метров двенадцать, 12, не меньше. Достаточно шустрая тетка. С такой шутить не следует. Но, тем не менее, я хотел поговорить и отказываться от этих планов не собирался. В данный момент эта опытная охотница крутила головой из стороны в сторону, стараясь обнаружить меня. И я прекрасно понимал, что как только произнесу хоть слово, она сможет понять, где я примерно нахожусь. Однако расстояние между нами уже оказалось больше, чем радиус действия ее оружия. Уж в этом я точно был уверен. помня, как ей не удалось достать им нас на предыдущем уровне. «Поговорим!» — выкрикнул я и на всякий случай плавно начал смещаться в сторону, пытаясь таким образом запутать ее. Мигера тут же уставилась практически точно в том направлении, в котором я находился всего секунду назад, а следом из моментально вскинутой руки вылетел сгусток плазмы, который, впрочем, растворился в пространстве, так и не достигнув цели. «Зря стараешься! Или мне стоит еще пару раз тебя откатить?» Вновь крикнул я и пошел в обратную сторону. «Кто ты такой? И что тебе нужно?» «Меня зовут Бор, Борвинд, но вряд ли тебе это что-то скажет, и мне нужна информация!» Руками Гера уверенно сопровождала меня, чуть-чуть не успевая. «Какая?» — спросила Кора, и я понял по голосу, что она однозначно пыталась определить, где я нахожусь. «Руку опусти, а то ведь не ровен час еще одну жизнь потеряешь», — посоветовал я. «Нас ждет долгий разговор, но для начала я хотел бы узнать, что вы не поделились с Лестой и что здесь только что произошло».